Глава 20 «Нам звездец, командир!» С таким заявлением выступил Артем, едва его нога переступила порог моей новой рубки на новом флагмане. «Ага, слышал я уже где-то такое. Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Тоже мне новость, а то я сам не знаю. Я уже давно не жду от этой жизни ничего хорошего». Разве что только от Артема я таких новостей не ожидал. Он у нас торговлей занимается вообще-то, а не разведкой. И вот он туда же. А я-то думал, что он с хорошими новостями. Прошла уже вторая неделя после последнего сражения. Мы многое сделали за это время. Добиты все очаги сопротивления, остатков сил вторжения, враги либо пленены, либо уничтожены». Мы поставили на ход почти все трофейные звездолеты, перегнав захваченный флот на орбиту Земли, где с ним продолжаются работы. Помимо этого, перегонные команды с планеты Мир продолжают стабильно доставлять в Солнечную систему корабли, что в изобилии разбросаны по ее поверхности. Какого там только хлама нет. Хотя попадаются и достойные экземпляры. Наш флот уже перевалил за сотню звездолетов различных типов, большая часть из которых – полный утиль. Их разве что на продажу или на вторсырье пустить можно. Ну ничего, часть я приказал продать, а часть сейчас на земле. В них ковыряются ученые, пытаясь понять принципы их работы. Сломают – не жалко. На тех кораблях, что мы решили оставить у себя, сейчас идет формирование экипажей, хотя с этим большие трудности, так как специализированных баз не хватает но и из этой проблемы нашелся выход. Артем обещал привезти с базиса копировальные капсулы, которые в состоянии скопировать установленную базу специалиста для последующей установки новобранцам. Именно так и делают эти базы, передавая опыт профессионалов-новичкам. Стоят они чертовски дорого, но это того стоит. Еще ему было поручено найти и закупить автоматизированную фабрику по изготовлению имплантатов. Если она у нас будет, то в имплантатах и спецах мы больше не будем нуждаться. Деньги на это у нас теперь есть. Мы отправили с Артёмом большую группу кораблей и оборудования, которое нам не нужно, на продажу. Кроме того, и в захваченных звездолетах нашлась казна флотилии. Пленные тоже поделились своими сбережениями с бедными землянами. Мы выпотрошили их виртуальные кошельки до да последней кредитки, без остатка. Им пока ни к чему, а нам до да зарезу нужно. Все было сугубо добровольно. Мы же не звери какие. Мы предложили, а они с радостью согласились, лишь бы остаться у нас в гостях. Альтернативой было попросту их отпустить, но они были категорически против. То ли им нравится у нас... То ли Марс им не показался достойным местом обитания для того, чтобы прожить там остаток жизни. Не знаю. Но даже пленный адмирал отдал все, что у него было, лишь бы подольше находиться в нашем обществе. С пленными мы поступили просто. Тратить на них криокапсулы я не стал. Нам же нужны добровольцы для копирования баз. Нужны, да еще как. А у этих парней и девчонок, что оказались в наших руках, установлены уникальные... И самое главное, самые современные базы. У нас и нескольких десятков таких нет. А раз нам нужны пленные, то для них не жалко было и целый звездолет выделить. Старинный рудовоз, в свое время неудачно севший на планете мир, на скорую руку переоборудовали в тюремный корабль, сняв с него все двигатели, кроме маршевых. И из персонала там только роботы, которых не подкупишь и не обманешь. Они же охраняют пленных. Готовят им еду, занимаются уборкой и много чем еще. А кораблик этот, если нужны рабочие руки, всегда готов в любое место системы переместиться. Хоть на шахты в астероидах, хоть обломки разбитых кораблей в космосе собирать. А нечего на халяву аристанскую пайку жрать. Пополнение из землян мы тоже набираем полным ходом. В этот раз масштаб огромен. Кадровики, служба которых тоже пришлось сильно расширить, Сейчас на Земле они активно проводят работы с добровольцами, которых мы сейчас берем не только из России. Нам пришлось на это пойти, чтобы не оставить страну вообще без армии и флота. Да и в контексте формирования общеземного правительства это был хороший политический шаг. Сделать так мне посоветовал один умный человек, который правит самой большой страной на Земле. Если честно, то я был вначале против» но в итоге согласился с аргументами этого опытного политика. Тем более, что левые люди и так не смогут попасть в космический флот Земли. Технику не обманешь, тем более такую современную, как у нас. Наш детектор лжи, наподобие того, на котором допрашивали свидетелей в трибунале Содружества, когда мне пришили первый срок и правильно подготовленные вопросы, всех выводят на чистую воду. Отсеиваются 999 кандидатов из тысячи. Это если говорить об иностранцах. Когда мы объявили по странам Земли набор добровольцев в космическую группировку, откликнулись миллионы. Многие из них грезили космосом и готовы были на все, лишь бы осуществить свою мечту. Но большая часть либо служила на какую-либо страну, либо была религиозными фанатиками. Мне даже пришлось снова принимать карательные меры, уничтожив штаб-квартиры ЦРУ, Мишесть, 6 масада и еще нескольких особорьяных поставщиков законспирированных агентов. Это возымело свои плоды. Сейчас отбор более-менее наладился, и эксцессов больше пока нет. У меня теперь новый флагман. Линкор «Земля». Самый мощный из тех кораблей, что нам удалось захватить. Он только немного меньше нашего древнего ковчега. Это целый город. Едва выйдя из шлюза, я сразу понял, какой подвиг совершили десантники карсов и землян, захватив его на абордаж. Если раньше у меня вызывало недоумение то, что вооруженные лишь личным оружием экипажи линкоров смогли остановить первую волну тяжелого десанта, то теперь я поражался тому, как их вообще не выбили с этих гигантов. Ведь на каждой из них едва ли рота высадилась, а на некоторые и того меньше. А нужен был как бы не полк. Все на этих военных кораблях было предназначено для боя, даже внутри. Коридоры и технические тоннели, отсеки, ангары. В каждом помещении были специально подготовленные оборонительные позиции для экипажа. И это помимо антиабордажных систем, которые густо стояли где только можно и нельзя если бы все они работали во время штурма. Парни-десантники сотворили чудо, что карсы, что мои головорезы. И я и Сергей сильно ошибались, когда думали, что на этих кораблях было по два искина. Нифига подобного, их было целых три. И опять же, нам невероятно повезло, что два из них боевых мы смогли вырубить сразу ударом установки ковчега. Дальше с нами бился вспомогательный скин, который обычно руководил ремонтом, снабжением и поддержанием линкора в рабочем состоянии. По боевому расписанию он отключался в бою, чтобы не мешать своим более продвинутым коллегам, передавая свои полномочия им полностью и без остатка. Это его и спасло от первой атаки. Сейчас мой флагман – наиболее освоенный корабль из всей флотилии. Только на нем есть полный экипаж и полный комплект десантников, руководство над которыми принял мой бывший телохранитель Витя. Даже корабли карсов, понесших большие потери, требуют ремонта и пополнения экипажа. Зурур уже отправился в свою родную систему за пополнением и необходимыми ресурсами. Обещал он и пополнение в боевых кораблях, Надеюсь, что он выполнит обещание. Зак и Кира, да и Рыжов тоже без игрушек не остались. У нас теперь есть целая эскадра специализированных десантных кораблей. Это если моего Мстителя не считать. Каждому досталось по звено звездолетов, и каждый сейчас занимается формированием своей десантной бригады. Как показал последний бой, людей, готовых рисковать своей жизнью при абордажах, всегда не хватает. Роботы роботами, но человеческий фактор играет важную роль. Недаром Содружество предпринимает все меры, не гнушается никакими методами, чтобы иметь как можно больше десанта, пусть даже он и состоит больше, чем наполовину, из загнанных туда насильно несчастных. Я сам был штрафником в этом рассаднике мира и добра, я знаю. Что касается Киры, то она свое новое назначение приняла с радостью. Своя собственная десантная бригада, где она, царица и богиня. Три корабля под красивой попой. Лафа. Зная ее, я уверен, она и себе, и своим подчиненным не даст покоя, пока ее бригада не станет лучшей на флоте. А вот Зак, я его туда чуть ли не силком затащил. Не любит мой старый друг принимать на себя ответственность, хотя готов, как простой боец, рисковать своей жизнью хоть каждый день. Я долго и упорно объяснял ему, что ему надо расти и грех не воспользоваться подвернувшимся шансом. Со скрипом, но в итоге Зак согласился, затребовав себе аж трех заместителей, которых он назначил из первого набора наших бывших инвалидов. Я знаю, что задумал этот хитрый жук. Недаром есть пословица «Ничего не делай сам, если есть толковый зам». Думает отсидеться за спинами подчиненных. Хрен ему через все лицо. Этих парней я тоже приметил. И если мы вновь расширимся, то я их у него заберу. Рыжову проще всего. У него уже был целый полк, который в полном составе, вернее то, что от него осталось после боя с эскадрой вторжения, и стал костяком новой бригады. Все у него там есть. И штаб, и разведка подразделения тылового обеспечения. Вообще полковник как-то буднично и незаметно переквалифицировался в космического бойца, легко освоив новые приемы ведения войны и технику. Несколько наших совместных операций убедили меня в его надежности и профессионализме. За десант я теперь спокоен. А вот за огромную массу истребителей у меня долго голова болела. Нам досталось несколько носителей-перехватчиков, и я долго ломал голову, что с ними делать и на кого взвалить этот чемодан без ручки. Тут требовались опытные пилоты, и их нужно было очень много. А еще нужен был руководитель, который в состоянии эффективно использовать перехватчики и знает, с какой стороны подойти к этому делу. Формировать авиагруппу нам предстояло почти с нуля. Время поджимало и долго думать я не стал. Я обратился к своему прошлому опыту и дал задание кадровикам найти боевого летчика на земле. Не просто кого попало, а чтобы с успешным опытом командования как минимум авиадивизии в боевых условиях. Девчонки хоть и зашивались на земле с новобранцами, такого человека мне нашли, и даже нескольких. Но я после изучения их биографии выбрал все же этого старичка. Геннадий Романович Шакуров, генерал-майор в отставке. Герой, куча боевых наград, командовал полком в Афганистане, сам совершал боевые вылеты. Но ну, о дивизии ему удалось покомандовать уже на другой войне, хотя тоже среди гор. Ушел в отставку по болезни, сердце подкачало, но до сих пор не сдается, руководит фирмой, занимающейся сельхозавиацией. С дедом мы сговорились быстро. Он горел небом и, как признался мне сам, когда-то пробовал пройти в отряд космонавтов, но не вышло. Предложение возглавить отряд малых кораблей космической группировки он воспринял с большим энтузиазмом, правда выразил сомнения по поводу своего здоровья. Деда мы подлечили, и сейчас он развил бурную деятельность, напрочь выгребая из земных полков лучших пилотов. Мне на него уже даже жаловаться приходили, но я только посмеивался про себя, тем более имея карт-бланш от главнокомандующего России, который полностью одобрил мои действия. И ладно авиационные полки, это мелочи, но он же на этом не остановился. Военных пилотов на пенсии на земле изрядно поубавилось. Своим бывшим сослуживцам генерал отдавал заметный приоритет. Пусть рвет жил и старик, нам это только на пользу. Хотя какой он старик? Как и все мы, генерал теперь подтянутый молодой атлет. И своим вновь приобретенным здоровьем он пользуется по полной. Первым делом он облетал наши перехватчики, даже со мной схлестнулся в учебном бою. Признаюсь честно, я был позорно бит и унижен его мастерством. Я себя крутым пилотом считал, но такого... Романыч был пилотом от Бога. Талант. И мне он клятвенно обещал, что его подчиненные будут не хуже. Главное – дать им машины. Вот сейчас конкретно я этим и занимался, пытаясь выяснить, смогут ли наши роботизированные заводы увеличить темп производства перехватчиков. А тут Артем. О подробности я уставился на незваного гостя с удивлением. Артём только пару дней назад отбыл в базе с большим караваном судов на продажу и вернуться должен был не скоро. «Ну, чего ты, как баба? Докладывать нормально разучился? Где караван? Транспортники? Почему ты один?» «Нету их. Я едва смог уйти». Артём без сил рухнул на ложемент второго пилота. Он был бледен и возбуждён. «Нам пришлось прорываться с боем. Хорошо, что в этот раз мы полетели на крейсере». «Караваны-транспортники захвачены». «На патруль-содружество нарвались?» «Нетерпеливо задал я вопрос». «Хуже, на патрульных базиса. Они встретили нас на точке выхода из прыжка. Мы все время ей пользуемся, об этом многие знают. Она уже на территории базиса, и засады можно не опасаться. Но вот нарвались. Они ждали именно нас». «Мне повезло». Крейсеров и эсминцев у патрульных было гораздо меньше, чем звездолетов в караване. Только поэтому я смог прорваться и прыгнуть. И то нам поле успели снести и борт разворотили. Ты же знаешь, командир, в сопровождении мы взяли только один крейсер. Отбиться было не вариант. Я даже пытаться не стал. Думаю, что информация важнее пары подбитых эсминцев противника. Базис? От удивления у меня аж рот открылся. «Я не думал ругать Артема. Он полностью прав. Кто-то должен был прорваться назад и предупредить нас. А если все было так, как он говорит, то шанс был только у боевого корабля». «Они хоть успели объяснить, что происходит и почему они напали?» «Да, они вышли на связь перед атакой, но нашего ответа даже ждать не стали. Это был ультиматум». Артем обреченно махнул рукой. Требования не оказывать сопротивления при обордаже. Нас обвинили в пиратстве, использовании запрещенных технологий и еще в целой куче грехов. Списки только, что поедания младенцев нет. Хотя, может, я и пропустил. Быстро они. Я зло скрипнул зубами. Ты о чем, командир? Артем удивленно вскинул бровь. А ты не смотрел свод межсистемных законов? Зря. Посмотри обязательно. Если коротко, то между Базисом, Содружеством и Конфедерацией есть соглашение о запрете использования технологии портала в боях. Базис выступал тут не только посредником между воюющими сторонами, но и гарантом его исполнения. Каждый, кто нарушит это соглашение, подвергнется атаке двух остальных участников соглашения. «Но мы же его не подписывали!» – взгляд Артема полыхнул праведным гневом. «Мы в нейтральной зоне и являемся независимым миром, который никто не признал», — возразил я. «Не знаю, как преподнесли это все базису, но могу предположить. Помнишь, что адмирал перед началом боя говорил, что я дезертиры беглый зэк, что эту систему мы захватили и используем как пиратскую базу? В этом секторе нейтральная зона патрулируется и базисом, и содружеством совместно». И с пиратами они должны разбираться вместе. Так-то Базису до этого дела особо нет, пока его корабли не трогают. Но если у пиратов появился портал... Вот и делаем выводы. Для Базиса мы граждане Содружества, которые используют незаконные технологии, пиратствуют и захватили территорию в нейтралке. Содружество силами одной эскадры с нами справиться не смогло, вот они и привлекли Базис а эти хитрожопые торгаши, несомненно, поставили в курсе колонистов. Я уверен, куда мы сейчас не сунемся, нас везде будут ждать такие же делегации по встрече, как встретила тебя». «И что нам теперь делать?» Артем, не отрываясь, смотрел на меня, как будто я мессия и знаю все ответы на тайны Вселенной. «Ведь мы сейчас заперты в Солнечной системе, мы даже торговать не можем». Петровича звать? Что еще делать? Тут уже нужны дипломаты, а не военные. Надо договариваться.